Глава вторая Мордекай глубоко вздохнул. Я осмотрел, как он сам себя успокаивает. – Хорошо, – сказал он наконец, – теперь, Карл, давай-ка взглянем на твой выбор расы. Я переместил все еще спавшего Монго на стул и присел на кровать. Пончик опустилась рядом с детенышем велоцираптора и положила лапу ему на головку. Строчки и строчки заполонили экран. «Как я вижу, у тебя 398 вариантов. Солидное число», – одобрил Инкуб. Я сосредоточился на трех строках рекомендаций от ИИ и рассмеялся. Хоп гоблин человек и сосквоч. «Мифическая разновидность Бигфута, снежного человека, якобы обитающая на северо-западе США и в западных областях Канады». «Странно-то как», – протянул Мордекай. «Никогда раньше не видел, чтобы система рекомендовала существующую расу». «И-И полюбил ноженьки Карла», – поддразнила Пончик. Мордекай скривился, открыл рот, как будто собираясь что-то сказать, и закрыл его. Я кликнул первое предложение – хоп-гоблина. В воздухе завертелась трехмерная модель громадного существа. Хоп-гоблины обычно большие, более мускулистые, чем гоблины, но с гноящимися язвами на лицах. У меня как будто перевернулся желудок при виде монстра. «Мое первое по-настоящему сильное впечатление за все время пребывания в подземелье. Стоит сказать слово, и я превращусь в эту дрянь. Навсегда. Святое дерьмо». «Ух», – произнесла Пончик, – «Карл, это ты не выберешь. Если ты собрался измениться, выбери то, что выбрал вот он». Она махнула лапой в сторону Мордыкая. «Инкуб. Или подменыш. Вот подменыш. Ты можешь изменить себя так, чтобы соответствовать моему нынешнему классу». «Карл, что, разве не здорово будет?» «Таких раз в перечне нет», — сказал я. «Мне не понравилась идея о подменыши», — мордыкай сказал, имея в виду навык пончика характерный актер, слепок не всегда бывает так же хорош, как оригинал. За многоликость нужно платить. Хоп-гоблин. Возможность принадлежать к этой малочисленной расе доступна только обходчикам, достигшим пятого уровня в навыке обращения со взрывчаткой к моменту выбора расы. Хоп-гоблин это то, что является на свет, когда дама-тролиха заполучает настолько пьяного гоблина, что ей удается залезть к нему в штаны. Большие, мускулистые, мозговитые хоп-гоблины очень хороши в установке ловушек, применении взрывчатки и нанесении всяческих увечий. К сожалению, эти парни настолько уродливы, что при виде их даже горгоны расстаются с только что съеденным обедом. Эта раса особенно хорошо сочетается с классами, состоящими из негодяев и наемных бойцов. Автоматически плюс 3 ко всем навыкам, связанным с ловушками и взрывчатыми веществами. Плюс 5% к быстроте развития всех навыков, связанных с ловушками и взрывчатыми веществами. Раса раскрывает высшие способности в использовании взрывчатых веществ и ловушек. Свободный доступ ко всем хоп-гоблиновым саперным мастерским. Минус 5 от харизмы. Потолок харизмы составляет 10 пунктов. Плюс 1 к ловкости, плюс 2 к интеллекту. Добавляется навык «Способность к регенерации», уже добытый при посредстве рубахи из шкуры тролля. Хорошая раса. Да, если говорить прямо, почти идеальная для образа, который сложился у меня в голове. Но я никаким макаром не превратился бы в такое создание. Абсолютно никаким макаром. Бонусы-то роскошные. Но я потеряю всех моих зрителей. Хоп-гоблины по-настоящему страшны с виду. И неизящно страшны, как Монго. На таких ребят только взглянешь, и какой уж тут покой. Мне стало любопытно, что система сказала о человеческой расе. Человек. Вы уже человек. Я играю в открытую. Догадываюсь, что вы не нуждаетесь в описании. Если вы выбираете это, значит, ничто не меняется, кроме следующих расовых преимуществ. Плюс два ко всем базовым статам. Приспособляемость. Развитие навыка на 2% быстрее. Выбор этой расы открывает доступ в многочисленные, высокие, связанные с землей классы. С легким трепетом я кликнул последний из предложенных мне вариантов. Крупный волосатый гуманоид с массивными ступнями принялся вращаться передо мной. Он почти не отличался от тех, которых можно видеть в рекламных роликах. Стандартный, покрытый густой шерстью бигфут с клыками и колоссальным лбом. Сасквотч. Возможность принадлежать к этой малочисленной расе доступна только обходчикам, достигшим пятого уровня в навыке сокрушения к моменту выбора расы. Бигфут, Йети, если вы выбираете ледяной класс, Скунцевая обезьяна, список прозваний таких существ почти бесконечен, но итог его изучения один – Берется человек, его скрещивают с гориллой, отпрыску прибавляют полметра роста, покрывают волосами и прикручивают ножище шестидесятого размера. И получается, адский исполин, рукопашный боец и сокрушитель всего и вся. Плюс 3 к навыку удар, плюс три к навыку сокрушения, минус три от интеллекта, минус один от харизмы, плюс 6 к силе, плюс 6 к телосложению, плюс 2 к ловкости. Повышается уровень навыка сокрушения. Опять завертелась фигура трехмерный Бигфут. Я с отвращением понаблюдал, обратил особое внимание на тяжелые блестящие ступни. Такого со мной не произойдет. Я не хочу стать карикатурой или долбанной пародией на жителя земли. Я вспомнил, как Орг назвал меня любимчиком Ии. -И». Нет, никак. Совет? обратился я к Мордекаю. Продолжай смотреть, ответил он. Есть еще несколько дополнительных рас, они тоже открывают доступ, связанный с землей высокие классы. Судя по предложениям, которые сделали Пончику, в этом году земные классы будут лучшими. За следующие два часа я просмотрел все оставшиеся расы. Выбор был богатый, от низкорослых, приземистых малышей с пурпурной кожей, так называемых ночных карликов, до высоких, тонких, похожих на газелей бойцов, именуемых эльфами Лиркс и до жуткого вида каменных созданий с расплавленными ядрами в середине. Эти назывались угольными моторами. Был там даже червячок-паразит размером с палец, охотник за интеллектом. Я подумал, уж не эти ли твари управляют корпорацией Валтай, но спросить побоялся. Они могли захватить тело любого, кого убьют, хотя тела немедленно начинали гнить. Мордекай сказал, что и этот вариант весьма неплох. Но я не смог вообразить, как буду растворяться в этакой вот форме. Многие из этих существ так или иначе гармонировали друг с другом. Как правило, статы строились на расчете чистой прибыли примерно в 10 баллов. В других случаях использовались бонусы в навыках или некоторые внесистемные способности, такие как ночное видение, способность перелетать на небольшие расстояния или даваемое от рождения, присущие расе заклинания. Привилегированные расы Хобб-Гоблины и Сосквочи применяли 1-2 дополнительных бонуса, чтобы занимать несколько лучшее положение. Я заметил один нетривиальный вариант, спрятавшийся среди прочих. Проходец. Я кликнул его и вместо трехмерной фигуры увидел перед собой пустоту. Проходец. В первые сезоны мира обходчиков подземелий все участники выходили на старт как проходцы. Проходцы – это чистые листы. Вы будете выглядеть так же, как и раньше. Вы обретете все навыки, связанные с вашей нынешней расой. Исключение – минус один от всех базовых статов. Все навыки более высоких уровней открыты, их можно развить до двадцати. Выбор этой расы открывает доступ в многочисленные высокие, связанные с Землей классы. Я обдумывал прочитанное несколько секунд, стараясь решить, хуже это или лучше, чем доля обычного человека. «Трудно натренировать навык выше пятнадцати», — спросил я у Мордыкая. «Развить навыки до 10 или одиннадцати относительно легко, но при условии регулярного их использования. Взгляни на Пончикову магическую ракету. Она уже девятого уровня, а мы всего лишь на третьем этаже. Но каждый последующий уровень дается с неимоверным трудом, если только не полностью отдать себя обучение. Есть много способов поднимать уровень навыков. Есть гильдии, методы укрепления снаряжения, дорогие зелья, ненадежные заклинания. Если найти достаточно щедрого патрона, он, возможно, тоже снабдит тебя чем-то, что поможет повысить уровень. Но тут необходима самоотдача и упорное стратегическое планирование. В каждый сезон несколько обходчиков избирают эту расу, и их выбор обычно себя не окупает. Очень немногим обходчикам удается поднять один или два навыка выше 15. А стоит стараться подняться выше 15. Безусловно, сказал он, шаровая молния 15 уровня ⁇ мощное заклинание. Оно может испортить жизнь толпе мобов. Шаровая молния уровня 16 сильнее в 4 раза. 20 уровень способен превратить гору в действующий вулкан. Если ты поднимешь один из своих кулачных навыков выше 15, и тебя будет ничем не остановить. Но сначала до этого надо дойти. Если ты выберешь эту расу вместо человеческой, ты не получишь десяток дополнительных баллов из тех, которые заслужил, и потеряешь пять пунктов. Все равно, что стартовать на пять уровней ниже. Это много, но справиться можно. Старания окупятся, если тщательно выстроить план и посвятить себя немногим ключевым навыкам. «Позволь вот еще о чем спросить», — сказал я. «Этот недоносок маэстро на своем шоу подарил Мэгги какое-то зелье легендарного навыка. Это обычное дело?» «Я не могу», — проговорил Мордекай, глядя на Пончика. Его лицо приобрело кислое выражение, как будто он внезапно вспомнил, что преимущество наставника изменило для него все на свете. «Это отнюдь необычно. Если ты увидишь, что это зелье где-нибудь продают, оно будет стоить миллион золотых». Если у этой обходчицы магии сохранилась хоть половинка мозга, она эту вещь продаст. Но в ходе войн фракции в сегменте девятого этажа у каждого клана может найтись военный сундук с припасами. Это особая мера, она измеряется объемом. Каждый клан обычно наполняет свой сундук такими вот зельями, магическими кольцами и другими маленькими, но сильно действующими предметами. Мне придется тебе это объяснить, но позже. Значит, у них много таких зелий? «Девятый этаж откроется примерно через полчаса. Еще пятнадцать минут, и большинство зелий уже будет использовано. Но не все. Опять же, тут нужно долго объяснять». «Так что ты предлагаешь? Человека или проходца? Тебе нужно выбрать хоп гоблина или угольный мотор. Но и тот, и другой варианты, скорее всего, лишат тебя зрителей. Люди на дух не переносят хоп гоблинов Ведущие не хотят брать у них интервью». Я оглянулся на Пончика. Она заснула, сжавшись комочком возле Монга. «Что все-таки такой проходец?» – спросил я. «Тут не сказано. Они созданы специально для подземелья?» «И да, и нет», – сказал Мордекай. «Проходцы – это прародители. Первый известный нам вид из тех, что покоряли Вселенную. Бугимены, космические буки. Никто не знает, как они выглядели». Мы не знаем вообще ничего, кроме того, что они распространились по галактике и вдруг в один прекрасный день исчезли. Была Великая Война, она охватила все уголки галактик, и сейчас можно увидеть следы тех битв. Если они воевали с каким-то другим видом, то об их противниках вообще ничего не известно. Когда кто-нибудь находит заброшенные руины, то оставшийся ИИ, если он в здравом уме, принимает облик расы тех видов, которые его нашли». Вот потому они выглядят как те, кто их выбирает. Считается, что когда-нибудь они вернутся. Матери говорят о них, чтобы пугать детей. В некоторых системах их почитают как богов. Я открыл меню, прочитал его от первой до последней строчки и выбрал расу проходец. Перечень доступных мне классов состоял из шести с половиной сотен вариантов или даже больше. Тебе предоставили бы еще больше, если бы не твоя татуировка на шее, заметил Мордекай. Почему? И какие классы исключаются? Не позволяет клуб Деспирадо, как это говорится, святей папы римского, там это не проходит. Поэтому ни клерикальных классов, ни паломников к святым местам. Ну и никаких монашеских классов, хотя вот это зря, на них стоило бы взглянуть. Но я думаю, все три твои предложения достойны. Я глянул на предложения от ИИ, все три от числа земных классов, «Взрывотехник, боксер-крушитель и анархист-провокатор». «Ммм», — сказал я и просмотрел все три класса по очереди. «Взрывотехник. Этот элитный класс доступен только тем обходчикам, кто обрел достижение бум. Люди, избравшие для себя возню со взрывами, самые безбашенные оторвы. Вы — мастер производить взрывы. И хотя вы в состоянии не дать бомбе взорваться у вас в руках, Взрывотехники теряют и своих друзей, и свои конечности в умопомрачительных масштабах. К счастью, этот класс дает преимущество, которое на 50% решает эту проблему. Все основанные на взрывах ловушки будут проявлять себя при вашем приближении. Все защитные доспехи на 10% более надежны. Работа со взрывчатыми веществами их уже не разрушает. Автоматически плюс 2 ко всем навыкам, связанным со взрывчатыми веществами. Плюс 5 к навыку хирург-бомболог, плюс 2 к ловкости, плюс 2 к телосложению, минус 2 от интеллекта. А что? Ведь только тупица добровольно станет зарабатывать взрывами себе на жизнь. Плюс преимущество регенерации конечностей. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Это хорошо. Это очень хорошо, но там не было некоторых преимуществ, на которые я рассчитывал – У следующего класса обозначались те же пункты. Боксер-крушитель. Этот элитный класс доступен только тем обходчикам, кто достиг пятого уровня в навыке пугилизм. Это подкласс монахов. Потные, полуголые мужчины кружат друг с другом по рингу и превращают лица друг друга в месиво подрев толпы. Аудитории безразлично, кто дерется и с кем, пока один не свалится перед рассветом на ринг горой измочаленного окровавленного мяса. Боксеры-крушители занимаются этим не ради славы, не ради почестей, они просто зарабатывают этим на хлеб. Боксеры-крушители получают следующие преимущества. Плюс 5 к телосложению, плюс 2 к силе, минус 2 от интеллекта, минус 2 от харизмы плюс 3 к навыку пугилизм, плюс 1 к навыку «Бой без оружия», плюс 1 к навыку «Железный кулак», плюс 5 к навыку «Нокаут», плюс 1, помноженное на номер этажа, золотых за каждого моба, убитого ударом кулака. Открывает преимущество навыка пугилизм более высокого уровня. Преимущество уже получено. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула «Серебряный земной ящик». «Эти плюс три к пугилизму стали бы серьезным бонусом, ведь я их получал в дополнение к тем десяти, что у меня были после кодекса обмана. Я выбрал бы этот класс, не раздумывая ни секунды, если бы считал, что смогу проложить себе путь через подземелье кулаками. Я уже знал, что этого не будет. Требовалось какое-то разнообразие». Я вздохнул и вызвал описание третьего предложенного класса. «Анархист-провокатор». Этот редкий привилегированный класс доступен только тем обходчикам, кто достиг пятого уровня в навыке обращения со взрывчаткой и получил не менее 500 миллиардов просмотров к моменту спуска на третий этаж. Когда олигархи хотят создать общественное движение или наоборот остановить развитие какого-либо движения, им прежде всего требуется большое оружие, проплаченные протестанты, двойные агенты и провокаторы. Этот монашеско-негодяйский класс представляет собой фабрику, производящую ловушки, бомбы и средства пропаганды. Анархист-провокатор способен забросить бутылку с коктейлем Молотова в окно, А в следующую минуту перед камерой требовать прекращения насилия. Он мастер рукопашного боя и грязной тактики. Он не в своей тарелке, только там, где востребованы более традиционные методы борьбы. Плюс один к навыку хирург-бамболок. Плюс один к навыку конструктор ловушек. Плюс один к навыку бой без оружия минус 25% от ущерба при использовании холодного оружия, плюс 25% к стоимости маны для вредоносных заклинаний, плюс 5% к скорости развития всех навыков, связанных с производством ловушек и бомб, плюс 2 к навыку укрытия в тени, плюс заклинание страх, плюс 1 к интеллекту, плюс 5 к харизме, плюс 5 к навыку поиск ловушек. Плюс пять к навыку «Предусмотрительность». Плюс пять к навыку «Уход в кусты». Доступ в клуб «Деспирадо» уже получен. Доступ к агентству по трудоустройству непослушных мальчишек. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Анархист-провокатор должен выбрать подкласс после спуска на шестой этаж. «Дерьмо святое, как будто победители, проворчал я на всяких благ прилагается, хотя анархист-провокатор – это как оксюморон. Да, наверное, в этом и суть. Да, все эти классы с минимумами просмотров, как правило, хороши. А этот, по-моему, просто скроен для тебя. Взгляну-ка я повнимательнее, а ты пока познакомься с другими. Не исключено, что найдется еще что-нибудь интересное». Я принялся рыться в массе перечисленных классов, точнее убирать те, которым не предъявлялось особенных требований, так как они просто не привлекали. Но продвинулся я недалеко, мир загрохотал. Я с удивлением поднял голову, обрушился второй этаж. И тут же возник новый хронометр с обратным отчетом времени. На прохождение этого уровня нам отводилось всего восемь дней. «Добро пожаловать на третий этаж, обходчики!» Вас все еще больше 700 тысяч, и у вас целых 8 дней на этот третий этаж. Позже вы услышите более развернутое объявление, но мы знаем, что большинство из вас по-прежнему в контакте с вашими игровыми наставниками. С нетерпением ждем известий об избранных всеми вами расах и классах. В этом сезоне перед вами открыты новые классы, которые вдохновят вас. Удачи вам всем! «Восемь дней», – повторил Мордекай, поднял взгляд к потолку и покачал головой. «Если господа будут продолжать в том же духе шестой этаж, будет открыт всего одиннадцать или двенадцать дней. Никаких вам фракций. Обычно открывают на тридцать». Я вернулся к работе. Нашлось очень много классов, которые со стороны казались неподдельно хорошими. Немало из них были похожи на взрывотехников, такие как «Восставшие силы» и «Командир Требюше». Средневековая метательная машина, использовавшаяся при осадах городов. Некоторые не из числа земных тоже были интересны, например, жулик-делатель ловушек и плут. Пончик и Монго громко храпели в унисон, и под их храп мы с мордыкаем обсуждали плюсы и минусы каждого класса. «Я должен предупредить», — сказал мордыкай «Пончику не пришлось об этом заботиться, а тебе надо иметь в виду». Для некоторых классов определены статистические минимумы. Минимум харизмы для анархиста-провокатора составляет 25. У тебя будет для распределения 36 баллов, но придется истратить 17 на харизму. Пусть у тебя и прибавилось еще 5. Еще 6, чтобы поднять базовую ловкость до 10. Я бы в любом случае рекомендовал так и сделать. Я присвистнул. Лама дрится. Хреново. «А некоторые навыки, которые тебе даст вступление в класс, редкие. Предусмотрительность, например», – продолжал Мордекай. «Этот навык означает способность распознать ловушку и разобрать ее, а ее части использовать в своих целях. Пружинные механизмы – вещь полезная. Ты сможешь добывать пропитание одними ловушками». Мы прошлись еще по нескольким навыкам. Хирург-бомболог – составная часть некоторых подходивших мне вариантов – позволял разделить домовую шашку на части и сделать из них несколько менее мощных бомб, или разобрать домовые бомбы и соорудить из их частей ловушки. Название «Укрытие в тени» говорило само за себя, хотя я подозревал, что от этого навыка мало толку, раз у меня на буксире «Пончик» и «Монго». Многие классы давали навык следопыт, в том числе класс плут, но я почти тут же узнал, что анархист-провокатор приносит еще одну замечательную штуку. А что за навык уход в кусты? Мордыкай вгляделся и кивнул. Странно, похоже, что навык старый, но я с ним никогда не встречался. Каждый день приходится узнавать что-то новое. Этот навык помогает легче обнаруживать спрятанные двери. Но важнее вот такое скрытое преимущество. Он кашлянул. «Можешь поблагодарить свою кошку. Тут говорится, что этот навык открывает доступ к поисковику убежища, но ни слова о том, что это за доступ и как им пользоваться. К твоему счастью, я знаю, как его найти и что с ним делать. Раньше я не мог бы тебе рассказать». «И что это?» «На каждой крупной развилке подземелья есть тайная карта-указатель. Сообразительные и подвижные мобы могут ее использовать. Она дает общее представление о том, что находится вокруг тебя». «Как стрелки в зоопарке. Обезьяны там, ко львам, туда. Такой же принцип. С ее помощью можно узнать, где выходы, городские боссы и так далее. Не так эффективно, как навык следопыта, который обычно обеспечивает ориентацию на очень широком пространстве, но в некоторых отношениях может оказаться даже полезнее». «Хорошо. Что это за агентство занятости непослушных мальчишек?» Мордекай пожал плечами. «Об этом не имею представления». Так, а под классы? Тут говорится, что я должен буду выбирать на шестом этаже. Пока мы не видим, что это такое. Довольно редко обходчиков ставят перед необходимостью выбирать, но несколько раз я с таким сталкивался. Скорее всего, ты будешь специализироваться в одном из трех навыков – бомбы, ловушки или рукопашные схватки. Ну тогда ладно, произнес я, помолчав. А ты что думаешь? Находись ты в более укомплектованной партии, я бы порекомендовал тебе присоединиться к классу боксеров. Будь партия еще более многочисленной, тогда тебе к взрывотехникам. Все три варианта хороши. Потенциально. Анархист-провокатор лучший, но при твоей расе от тебя потребуется много работы. Придется шлифовать и шлифовать и шлифовать себя и сосредоточиваться только на том, чтобы приобрести как можно больше опыта. Это крайне трудно при нынешних укороченных сроках». Я улыбнулся. «Думаю, очень хорошо, что у нас в группе появился участник, который знает, что он делает». Мордыкая, прищурившись, посмотрел на меня. А я еще раз пробежал глазами перечень и выбрал класс «Анархист-провокатор». Далее нужно было определиться со статистикой. У Пончика выходило так. «Сила 20, интеллект 23, плюс 5 тиара, плюс 1 шарм, итого 29». Телосложение 4 плюс 2 кисточкой, того 6. Ловкость 12 плюс 2 папона плюс 2 браслет плюс 5 бонус, равно 21. Харизма 70. Ее сила снизилась на 3 пункта, зато ловкость выросла на 4. Телосложение на 2 и харизма еще на единичку вследствие выбора кошачьей расы. Телосложение оставалось на тревожно низком уровне. Одной из наших первых задач будет поиск ситуаций, которые помогут выправить положение. Она выиграла всего четыре статистических пункта, поскольку избрала кошачью расу, но приобрела кучу новых навыков. Ночное видение, атака с когтями, кошачьи рефлексы и льгота под названием 9 жизней». Льгота 9 жизней» была сродни навыку таракан, но не так полезна. Она наполовину уменьшала урон, понесенный кошкой при девяти физических столкновениях первых дней. Льгота была неплохой поддержкой, особенно при слабом телосложении пончика, но если нас ждут встречи с особо мощными монстрами, сохраняется вероятность, что и при нападении в полсилы пончик просто разрежут пополам. Наконец, принцесса проснулась. «Что я пропустила? Ты вырастил эльфиуши, уши?» Она окинула меня взглядом с головы до ног ты по-прежнему человек, это скучно. Я не человек, я проходец. Это как пещерный человек? Она сделала вид, что принюхивается. Ты пахнешь все так же. Если бы ты не дрыхла, то услышала бы, что все это означает. Принцесса приняла недоуменный вид и потянулась. И Монга тоже потянулся, громко зевнув, а затем издал звук, подозрительно похожий на кошачье мурлыканье. Мне предстояло оставаться локомотивом партии. Я получил три статистических пункта при переходе на новый уровень и всего собрал 36 пунктов, хотя больше их частью и был обязан предписанным классу минимумом. Когда пончик успокоилась, я подбил итоги. Сила 10 плюс 3 ножное кольцо, и того 13 плюс 3 при сформированной рукавице. Интеллект 5. Телосложение 10 плюс 4 рубаха плюс 1 кольцо плюс 2 трусы боксеры равно 19. Ловкость 10 плюс 1 рукавица равно 11. Харизма 25. Я набрал достаточно интеллекта, чтобы прочитать книгу заклинаний «Сияющая броня», но все еще колебался, оставить броню у себя, дать пончику или продать. Прежде всего я хотел узнать ее денежную стоимость. На активацию заклинания «Страх» я истратил три пункта и остался не вполне доволен итогами. Пончик по-прежнему далеко превосходило меня в мощи. В сотый раз за сотню секунд я спросил себя, не по-идиотски ли я поступил, избрав данный путь. Я был вынужден истратить черти сколько на харизму, а ведь этот стат самый бесполезный, если учесть, что у Пончика он, как у богини. Я должен был подтягиваться, не теряя времени. В глубине души я надеялся на более убедительные показатели силы и телосложения. С этой минуты все набираемые пункты придется распределять в этих двух направлениях, чтобы каждая достигла как минимум двадцатого уровня. Пончик обладала теперь достаточным сочетанием навыков, чтобы рассчитывать на благоприятное развитие событий. От меня же требовалась очень тщательная работа над планами и жесткие тренировки – Но если я справлюсь и выживу, то смогу стать намного сильнее. Так был ли я идиотом? Я знал людей, которые, безусловно, ответили бы «да». «У тебя получится только при одном условии», – сказал мордыкай. Можно было подумать, что он читает мои мысли. «Тренировки?» – спросил я. «Нет, деньги. И много. Давай-ка выйдем». Он принялся застегивать свою парадную рубашку. «Куда я забросил галстук?» «А, вот Джон. он». «Как?» ты собрался оставить свою комнату? Естественно, я могу отсюда выходить. Теперь я твой наставник, и моя обязанность представить вас. Это входит в общий уговор». Он поправил узел галстука и отряхнул смокинг. «Вообще-то ты мой наставник», – ворчливо сказала Пончик, а Монго заверещал. Замечание было верное, но мы с Мордыкаем не хотели пока вдаваться в эту тему. Он предпочел ее обойти». Я не имею права прямо противоречить, но отступить в сторону могу вполне. Особенно на городских уровнях. Идемте. Я представлю вас, а потом нужно будет показать вам кое-что еще. Сначала Карл, потом Пончик и Монго. Мы все выстроились в линию у двери. Мордекай открыл ее. Входили мы в комнату Мордекая из длинного золотистого проулка с высокими стенами. Сейчас же... Перед нами возникло оживленное селение с десятками обитателей самых разнообразных видов. В воздухе стоял тяжелый запах серы и дыма. Повсюду виднелись строения средневекового типа, по-видимому, лавки. Под ногами оказалось что-то вроде деревянного настила, причем промежутки между досками были довольно большими. Из щелей лениво поднимался дым. Сверху на фальшивом потолке светило слепящее красное солнце, наполняя пространство малиновым светом. Мордекай шагнул наружу. Ни одно из местных существ не обратило на него ни малейшего внимания. Он жестом пригласил меня выйти, что я и сделал. Мои шаги по дереву отдались в воздухе гулким эхом. Температура здесь была значительно выше, чем на предыдущем уровне. «Я представляю обходчика подземелий Карла, 13-го уровня, анархиста, провокатора и проходца. Карл, добро пожаловать на третий этаж!»